Сианская студия «Свет на Востоке» предлагает вашему вниманию книгу Вальтера Тробиша «Я любил девушку». Часть первая. После долгих раздумий я передаю эту интимную переписку двух людей на суд общественности. Переписывались молодые люди на французском языке и жили в ныне независимом Камеруне, Западная Африка. Когда я там преподавал в одной из высших школ, молодые люди часто спрашивали у меня совета. Факт, что такое взаимное доверие между представителями разных рас и народов, как это следует из предлагаемых читателю писем, вообще возможно, является весьма обнадеживающим. Тот, кто будет удивлен откровенностью этих писем, пусть подумает о том, что никто из писавших не предполагал, что они будут преданы гласности. Франсуа и Сесиль. Сами предложили опубликовать их, полагая, что если им была оказана помощь, то они могут помочь и многим другим. Вальтер Трогиш 8 января. Франсуа Вальтеру Тровишу. Собственно, я должен был бы прийти к вам лично. Однако вместо этого вы получите это письмо. Я слишком стыжусь, чтобы посетить вас. К тому же у меня нет денег для такого путешествия, так как я уже больше не работаю учителем. Меня уволили с работы. «Я любил девушку, то есть я совершил то, что у вас, белых, а также в церкви, называется прелюбодеянием. Эта девушка не была замужем и не сожительствовала с кем-то другим. Она и не была обещана другому. Так как никто другой не уплатил за нее положенного вена, она и не принадлежала никому. А потому я не понимаю, в чем моя вина». Я не женат, и у меня не было намерения жениться на этой девушке, имени которой, кстати, я даже не знаю. По моему мнению, заповедь «не прелюбодействуй» не относится к моему случаю. Вот поэтому мне совершенно непонятно, почему меня лишили права участвовать в вечере Господней и подвергли на шесть месяцев церковному наказанию. Один из моих учеников донес на меня, и внутренне я почти совершенно разбит. Господин пастор, вы крестили меня, вы учили меня в школе, вы предлагали мне свои советы и знаете, как я стал христианином. Вы знаете меня лучше, чем мой родной отец. Поэтому мне бесконечно больно причинять вам такое горе, Но я говорю вам совершенно откровенно я не чувствую себя особенно виноватым правда я стыжу сплетен но я все еще считаю себя христианином вам я решаю сказать что я думаю даже если я этим вызову ваш гнев на свою голову но не для того ли мне дана страсть чтобы удовлетворять ее Не для того ли даны мне мои половые органы, чтобы пользоваться ими? Почему грех — воспользоваться тем, что сотворил Бог? Итак, я заканчиваю на этом свой письменный визит. Ухожу. Так как от меня все отвернулись, я не надеюсь на ответ. Больше мне вам нечего сказать. 17 января. Вальтер Т. Франсуа. Я получил твое письмо. И благодарю тебя за то, что ты сам написал мне о случившемся, прежде чем я узнал бы о нем из другого источника. Конечно, я очень опечален. Правда, мне и неудобно, потому что я был тем, кто рекомендовал тебя на преподавательский труд. Однако откровенность твоих вопросов совсем не раздражает меня. Напротив, она глубоко трогает меня и дает мне надежду, что я смогу тебе немножко помочь. Разреши мне только в ответах быть столь же откровенным, как и ты. Остановимся прежде всего на вопросе, заслуживает ли твой случай название «Прелюбодеяние». Ты вполне прав. В половых побуждениях по существу нет ничего греховного. Волнение, которое ты испытываешь, глядя на красивую девушку, сердцебиение, которое ты чувствуешь, — это еще не нарушение заповеди Божией. Ты также не можешь избежать этих мыслей и этих чувств, как не можешь помешать птицам летать над твоей головой но ты бесспорно можешь помешать этим птицам свить себе гнездо в твоих волосах. Несомненно, половое влечение от Бога — это дар Божий, даже один из самых ценных даров, который ты получил в своей молодой жизни. Однако наличие страстей еще не оправдывает необузданного удовлетворения их наличие силы совсем не говорит о том, что она может слепо и безудержно господствовать над нами. Что бы ты сказал о молодом человеке, который остановился бы в большом городе перед витриной мясной лавки, предавшись следующим размышлениям: "Я вижу вот эту ветчину и колбасы, испытывая голод больше прежнего. Они возбуждают мой аппетит. Это и убеждает меня, что они предназначаются для меня, а потому мне необходимо иметь их. И так могу ли я взять камень и разбить стекло витрины? Ты пишешь: имеющееся должно найти себе применение. Прекрасно. Но все в свое время. Представь себе, один из твоих друзей работает полицейским и первый раз в жизни получил в руки пистолет. Он мог бы размышлять следующим образом. «Пистолет этот я приобрел не сам, мне дали его. Так как мне дали его, то я должен воспользоваться им, поэтому я могу стрелять в кого хочу». «Нет, конечно, таких прав у него нет. Если и дам ему пистолет, то за применение его». Он несет ответственность. Точно так же обстоит дело и с твоим половым влечением. Оно должно и может быть удовлетворено, но в свое время и в вполне определенных условиях такова воля Божия. Лишь в соответствии с волей Божией оно производит доброе, становится источником жизни и служит соединению двух любящих не подчиняясь порядку Божьему. Оно может стать орудием разделения и гибели, даже источником жестокости, извращений и смерти. Я мог бы еще и так сказать, по воле Божией, оно совершает телесное соединение двух человек, однако только в том случае, если является выражением любви. Одно предложение в твоем письме особенно заставило меня задуматься. Ты пишешь «Я любил девушку». Нет, дорогой, ты не любил эту девушку. Ты лег вместе с ней в постель. А это два совсем разных понятия. Ты удовлетворил половую страсть, но не узнал, что такое любовь. Да, ты можешь сказать девушке «я люблю тебя», а про себя думаешь «я хочу что-то получить». Нет, не тебя, а от тебя. У меня нет времени ждать. Я хочу иметь это без промедления. Собственно, мне безразлично, что будет дальше. Будем ли мы вместе жить? Будешь ли ты ждать ребенка? Меня это не интересует. Меня интересует лишь... Данное мгновение я пользуюсь тобой, чтобы удовлетворить свои желания. Для меня ты являешься всего лишь средством достижения моей цели. Я хочу иметь. Иметь без всяких оговорок. Иметь немедленно. Это прямая противоположность любви. Любовь хочет давать. Любовь ищет счастье другого, а не своего. Ты действовал как типичный эгоист. Вместо того, чтобы говорить «я любил девушку», ты должен был бы сказать «я любил себя» и только себя. Вот ради этого я и воспользовался девушкой. Позволь сказать тебе, что фактически означает «я люблю тебя». Ты... Ты и только ты. Ты одна только та, которая предназначена для меня. Тебе принадлежит единственное место в моем сердце. Ты тот человек, о котором я тосковал и без которого я не могу быть совершенным. Тебе одной я хочу все отдать, отдать себя самого. Для тебя я и хочу жить существовать. Для тебя я хочу жить и трудиться Тебя хочу ждать Для тебя у меня всегда найдется терпение Тебя никогда не буду понуждать к чему-то, даже словом По отношению к тебе буду всегда искренним, правдивым и откровенным Тебя хочу беречь, охранять, защищать С тобою только хочу все разделять и все пережить. К тебе всегда хочу прислушиваться. Без тебя ничего не хочу предпринимать. С тобою только хочу всегда жить. Видишь, как далеки твои переживания от такой любви. Ты не знаешь даже имени этой девушки. Она была для тебя не человеком Она была для тебя всего лишь очередной девкой Тебя не интересовали ни ее прошлое, ни ее будущее Тебе было совершенно безразлично, что происходило в ее сердце, когда ты брал ее И если даже она зачала от тебя ребенка, то это ее дело Тебе все это безразлично Нет, ты не любил ее Любовь берет ответственность за другого на себя. Там, где любят, не говорят больше «я», а говорят «ты». Я несу ответственность за тебя, а ты несешь ответственность за меня. Любящие стоят вместе пред Богом и говорят «не я, И ты, но говорят «мы». В браке, и только в браке это «мы» становится действительностью и запечатлевается в телесном соединении. Только в браке расцветает любовь между мужем и женой, потому что она требует прочности и верности. Истинная любовь никогда не иссякает. Вот поэтому тебе необходимо в высшей степени бережно обращаться с великими словами «Я люблю тебя». Только в браке место для применения твоей половой силы. Она поможет тебе любить свою жену. Она будет одним из способов, с помощью которых ты сможешь сказать ей, как сильно ты любишь ее. До брака, однако, ты не должен пользоваться ею. Если ты дашь полную волю своей половой силе вне брака, вне любви, ты приготовишь себе несчастливое супружество. На этом я заканчиваю. Я полагаю, что это письмо предоставит тебе достаточно материала для размышлений. Однако, несмотря ни на что, Можешь рассчитывать на мою дружбу и мою ходатайственную молитву. М. 25 января, Франсуа Вальтеру Т. Я получил ваше письмо. Благодарю вас за то, что вы не оставляете меня. Правда, вы сурово критикуете меня, но и помогаете мне. Я действительно рад иметь в вашем лице того, кому я мог бы писать совершенно откровенно, хотя я и не все понял из того, что вы написали мне. Более всего удивила меня ваша мысль о несчастливом супружестве. Если у меня и был какой-то повод для моих действий, то лишь единственное желание подготовить себя к счастливому браку. Но вот теперь вы сказали мне как раз обратное. Но как можно приобрести знания без практики? Как можно учиться, не экспериментируя? Разве не так мы поступаем на занятиях по химии или по физике? На моем родном языке существует пословица «Прежде чем отправиться на охоту, необходимо приобрести острое копье». Какая польза от брака, если человек стал импотентом, потому что недостаточно тренировался? Не следует ли опасаться того, что атрофируется какой-то орган, если не совершенствовать его, если не поддерживать постоянно его функции? Надеюсь, вы понимаете, о чем я говорю. Полагаю, что вы найдете время ответить мне. февраля вальтер т. Франсуа. Я опять благодарю тебя за твое честное письмо, в котором звучит доверие. В Библии имеется удивительное сравнение между любовью и смертью. В песнях песней сказано Ибо крепка, как смерть, любовь. Обеим свойственно то, что их нельзя заранее испробовать. В этом заключается их крепость и серьезность. Неужели ты полагаешь, что можешь понять, что такое смерть, если однажды крепко и глубоко уснешь? Точно так же ты не в состоянии почувствовать любовь, Через сексуальные переживания. Ты не в состоянии проверить парашют, прыгая с крыши дома или с моста, или с высокого дерева. Он не раскроется через столь короткое время полета и на такой ничтожной высоте. Твой прыжок окажется смертельным. Тебе необходимо прыгнуть с самолета, чтобы парашют раскрылся и понес тебя. Так и с любовью тебе надо решиться на высший полет, на брак, чтобы любовь могла раскрыться полностью. Попытка вступить в половую связь вне брака и без несущей движущей силы любви подобна смертельному прыжку с небольшой высоты. Когда человек состоит в браке, Телесное соединение происходит в совершенно других условиях. Тогда уже нет страха, что другие обнаружат эту связь, что партнер изменит или оставит. Не надо бояться беременности. Но прежде всего у супругов есть необходимое время для того, чтобы раскрыться друг для друга, чтобы приспособиться друг к другу и с любовью разумно преодолеть небольшие трудности, которые в самом начале неизбежны. Супружеская любовь, которая объемлет все сферы жизни, включает в себя и половую любовь. Хорошо, если ты хочешь подготовить себя к предстоящему браку. Но ведь главное в данном случае не телесно-чувственные функции половых органов. Важнее и выше этого – Встреча, сердец. Сексуальные трудности в браке весьма редко возникают из-за каких-то аномалий в половых органах, которые чаще всего выявляются еще до брака, во время медицинского осмотра. Причина кризиса в браке чаще всего кроется в недостаточном душевном соответствии, в отсутствии внутренней гармонии. Ты, наверное, уже слышал однажды, как оркестр настраивает свои инструменты перед выступлением. Сперва настраиваются тихозвучащие инструменты, такие как скрипки, флейты. Если бы начали настраивать сначала трубы, они заглушили бы первые. Так и в оркестре брака. В первую очередь следует настроить Нежные скрипки, и флейты душевного общения, а затем уже трубы сексуального влечения. Иначе достичь полного созвучия невозможно. Если ты хочешь подготовить себя к браку, необходимо прежде всего добиться нежной настройки сердечных звуков. Этому надо учиться но ты никогда не научишься этому, если ляжешь в постель с любой девушкой. Напротив, все это только обеднит твое сердце. Трубы заглушат флейты, и ты очерствеешь. Тебе следует опасаться не атрофии функций твоих половых органов, а гибели любви, живущей в твоем сердце. Если ты попытаешься осуществить акт телесного соединения Без проявления любви сердца ты в лучшем случае будешь внешне подражать некоторым ее фазам. Ты скатишься к машинальным действиям, к звериному инстинктивному автоматизму. В таком случае будет утеряно решающее. Ты не сможешь открыть своего «я» для нее. Ты просто будешь блокировать самого себя, и не сможешь глубоко и захватывающе любить свою будущую жену, а она ведь ждет этого от тебя. В нас дремлет влечение к полигамии, многоженству. Твоя привычка к переменам уже теперь может подвергнуть твой будущий брак большой опасности. Благодаря предбрачным сексуальным приключениям И легко можешь усвоить себе определенные привычки, от которых позднее тебе будет очень нелегко избавиться. Если ко мне обращаются во время брачного кризиса за советом, мне приходится ради его преодоления обращаться к предбрачной жизни супругов. Тот, кто научился до супружества управлять своим половым инстинктом, гораздо счастливее в своей брачной жизни. Ты прекрасно сознаешь, что твой случай в некотором отношении имеет уже что-то общее с браком. Если ты даже сегодня еще не знаешь, кто твоя будущая жена, то ты в известном смысле уже похитил у нее нечто, что ставит под несомненную угрозу ваше совместное счастье. Мой дорогой Франсуа, я надеюсь, что ты понял, по крайней мере, одно. Я не хочу омрачать твоей радости, но я очень хотел бы предостеречь тебя от того, чтобы ты сам не лишил себя одной из величайших радостей жизни. Тот, кто срывает цвет яблонь, никогда не соберет яблок. Советую тебе не срывать цветов. Я ничего не хочу отнять у тебя. Я хочу тебе что-то дать. На твою африканскую пословицу я хотел бы ответить другой. Тот, кто хочет слишком обогатить себя, часто еще более обедняет себя. М. 10 февраля Франсуа Вальтеру Т. Когда я читал ваше последнее письмо, я вспомнил одно место из писания, которое я уже давно знаю, но которое вследствие нашей переписки приобрело для меня новый смысл. В любви нет страха, но совершенная любовь Изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение. Боящийся несовершен в любви. Да, это верно. Да, я боялся. И если сказать правду, я в ту ночь испытал мало радости. Но знаете ли, это был страх заболеть от того, что в моем организме накопится слишком много семени. У меня по ночам случались вызываемые сновидениями полюции. Постель моя пачкалась, и это было особенно противно. Мои друзья убеждали меня, что единственное средство избежать этого зла – вступить в половую связь с девушкой. Что вы думаете об этом? Вы говорите о влечении к многоженству. Но разве нельзя любить одновременно несколько женщин? Ведь нет ни одного места в Священном Писании, которое запрещало бы многоженство. В этом письме я раскрыл перед вами свои самые сокровенные мысли. Надеюсь, они не шокировали вас. У меня нет никого, с кем бы я мог порассуждать на эту тему. Даже с родителями я не могу говорить об этом. Одновременно у меня очень мало доверия к медицинскому обследованию, о котором вы упоминаете. Наши врачи не говорят правды, потому что они опасаются неприятностей с семьями. 20 февраля Вальтер Т. Франсуа Разреши мне начать с ответа на твой последний вопрос. Нет, я не верю, что можно любить одновременно несколько женщин. Однако все зависит от того, что ты подразумеваешь под понятием «любовь». Если любить значит, с кем-то спать. Если любовь и секс одно и то же, тогда без сомнения. Однако совершенная любовь, о которой говорит Библия в цитированном тобой стихе, не ограничивается только телом. Она ищет еще и сердце. Конечно, тебе известно пословица «в сердце, в котором много места для многих, Недостаточно места для одного. Это верно. Полную ответственность за другого, о которой я говорил тебе, ты можешь нести только за одну единственную женщину. Ты говоришь, что Библия не запрещает многоженство? Я не могу осветить здесь этот вопрос детально. Я хочу только сказать тебе, что даже в Ветхом Завете многоженство было не правилом, а исключением и почти всегда объяснялось бездетностью. Но и в этом отношении Библия ясно говорит о трудностях, сопряженных с многоженством. Особенно много говорится о многоженстве, о зависти и спорах, о предпочтении и несправедливостях, даже о ненависти говорится в бытии. В семитских языках слово, которым называют вторую жену, означает соперница или противница, а Ашанти в Гане называют ее завистливой. Библия, вместо того, чтобы запрещать, содержит ряд высказываний о браке, из которых мы можем делать выводы. Она говорит, например, потому человек Прилепится к жене своей, единственное число, и будут одна плоть. Слово плоть можно перевести так же, как живое существо, или еще лучше, как личность. В браке муж и жена не являются уже более двумя личностями, а только одной Если ты вступишь в брак с несколькими женщинами, то ты не сможешь срастись с ними в одну плоть, а потому из твоего брака никто не сможет заключить, что Он творение Всевышнего. Именно это Бог и имел в виду, когда создавал человека. И сотворил Бог человека по образу своему, мужчину и женщину, сотворил их. В многоженстве не возникает одной личности, брачной личности, которая могла бы отразить во взаимной любви между мужем и женой полную, совершенную любовь Божию во Христе. Только единобрачию дано право свидетельствовать о любви Божией. Страх твой относительно накопления семени, в силу которого ты можешь заболеть, абсолютно необоснован. Ночные извержения семени не являются симптомом болезни, а лишь признаком того, что твоя половая система функционирует нормально. Бог создал такой порядок, чтобы гарантировать человеку здоровье. Тело автоматически извергает все то, в чем оно не нуждается. Здесь нет ничего таинственного, ничего магического. Вторая душа не отправляется на прогулку, у нее нет переживаний, как многие африканцы толкуют это. Когда ты ложишься в постель с любой девушкой, ты в гораздо большей степени подвергаешь себя опасности. Высок риск заражения венерической болезнью. Для меня лично аргумент, рассматривающий половые отношения как средство для защиты здоровья, является ничем иным, как отговоркой тех, кто не хочет учиться формировать свою половую жизнь. Гораздо чаще наблюдается обратное. Существует, например, половая страсть, которая в действительности является болезнью, потому что она не принимает в расчет вторую личность и ведет к изоляции Ты можешь быть вполне уверен, что ни одна из тех мыслей, которые ты открыл мне, а также ни один из вопросов, которые ты задал мне, вообще не шокирует меня. Одиночество, на которое обрекли многих молодых людей их собственные проблемы, является величайшим бедствием, и им можно было бы только посоветовать довериться кому-либо из взрослых, у которого имеется душепопечительский опыт. Когда-то у вас в Африке юношам, находящимся в стадии возмужания, давались определенные советы. Твое поколение эти ритуалы забыло, а потому и возник известный вакуум. Вот вам, молодым африканцам, и следует подумать о том, как заполнить его, чтобы ваши дети не оказались такими беспомощными, как вы. Врач, который говорит неправду, потерял профессиональную совесть. Прежде чем подвергнуть себя обследованию, нужно найти себе врача, сознающего свою ответственность и умеющего хранить тайну. Приветствую тебя, как брата во Христе, который является совершеннейшим примером совершенной любви Божией и любящим тебя, несмотря ни на что. М. 28 февраля. Франсуа Вальтеру Т. «Я пишу вам с постоянно возрастающей радостью, потому что не чувствую себя более оставленным, и в ваших письмах черпаю мужество». «В своем последнем письме вы писали о том, что от незнакомой девушки можно заразиться». Я хочу рассказать вам сейчас, ничего не утаивая, как все произошло. Один из моих друзей пригласил меня в тот злосчастный день навестить его родителей. Приближался вечер. Уже в пути он потешался надо мной, говоря, что я не настоящий мужчина, потому что у меня еще не было девушки. Когда мы пришли, родителей его не было, дома была только сестра. Мы начали разговаривать. Она предложила мне пиво. Внезапно друг мой исчез, и я оказался с этой девушкой наедине. Она начала приглашать меня. Я отказывался. Тогда она стала высмеивать меня. Не брезговала она искверными словами. Она назвала меня таким словом, которое можно было бы перевести как «тряпка» а так называют человека-импотента. Господин пастор, вы, как белый, может быть, даже не представляете себе, что это означает для африканца. Назвать мужчину импотентом – это самое худшее из всего, что с ним может случиться. И если бы я поступил иначе, она повсюду поносила бы мое имя. Правда, ради скажу, что я не любил эту девушку в том смысле, которое вы ему приписываете. В своем сердце я скорее ненавидел ее, но я не мог поступить иначе. Страх перед поношением, перед насмешками был для меня сильнее всякого другого страха. Скажите же мне, как можно стать мужчиной и быть им, не поступая как мужчина?